Глава 3 Банк работал в штатном режиме. За стеклянной перегородкой в ряд сидели три девушки – Маша, Оля и Наташа. Очень схожие между собой. Все высокие, худенькие, в одинаковых черных юбках и белых блузках, с яркими косынками на шее, с логотипом их банка. Все три темноволосые кореглазые, с яркими губами. Когда клиент вставал у стеклянной перегородки, то недоуменно их рассматривал. Думал, что они сестры, и проникался доверием сразу ко всем – и к Маше, и к Оле, и к Наташе. Ему было все равно, к кому подойти и решить вопрос. Все три клиенту одинаково становились симпатичны с первых минут. Девушки не состояли в родстве, их специально подбирали похожими друг на друга. Таким был совет ответственного психолога, который занимался подбором персонала где-то там, наверху. Этими же принципами руководствовался психолог, принимая на работу охранником его, Спицына Романа Сергеевича. Долго изучал его резюме, пробивал по всякого рода базам на предмет возможных судимостей и правонарушений. Ничего не обнаружил. Счел, что охранник с такими внешними данными и физической подготовкой им вполне подойдет. Романа приняли, три месяца он трудился почти даром, испытательный срок. Потом его заработок вырос в разы а ответственность осталась на прежнем уровне. У него не было сменщика, он один работал с утра до закрытия. Выходные – суббота с воскресеньем. Он был рад. Хотя выходные ему девать некуда. Полдня валялся в постели, полдня занимался в тренажерном зале. Если оставались силы и желания, прибирал квартиру. Если не оставались, ограничивался только стиркой. Еду он себе не готовил, не умел. Даже бутерброды у него выходили неказистыми. Личных отношений не заводил, хлопотно очень. Для секса у него была соседка Анна. Он ей платил. Она с ним занималась сексом по полтора часа три раза в неделю. Больше ему не требовалось, хотя Анна не раз пыталась улечить его в скупости. Анна зарабатывала телом не только с ним, это был ее заработок. Единственное, что она умела делать профессионально. Выходила на работу ближе к ночи, возвращалась под утро. Где и с кем она Романа не волновала, И Анна его не волновала тоже. Пришла, ушла. Вот и все их романтические отношения. Он переместил взгляд с большого монитора компьютера, на который шла трансляция со всех имеющихся видеокамер, на входные двери. И мгновенно насторожился. Та, что там стояла сейчас, могла оказаться проблемой. Даже не успев открыть рта и сделать пары шагов, она заставила напружиниться каждый его нерв. Высокая, «Стройная, жилистая. Физическая форма, будь здоров!» Тут же сделал вывод Спицын. «Узкая кожаная юбка, тонкая кожа ботиночек тесно обхватывает изящные щиколотки». «Каблуки сантиметров 10 определил он навскидку. Он поднял глаза выше, по фрагментам анализируя вошедшую даму. «Кожаная куртка косуха, худая, неприкрытая шарфом шея. Через плечо тонкий ремешок маленькой сумочки». Красивое лицо, странная стрижка, делающая девушку опасной хулиганкой. И взгляд. Роман мог поклясться, что она осматривает его с такой же тщательностью, что и он ее, и не только его, но и всех остальных. Словно ощупывает, пробует на прочность. Она здесь не просто так. Не из-за финансов, которые не знает, где пристроить. У нее какая-то миссия. И это ему не понравилось сразу. Спицын решил этому помешать. Он выбрался из-за стола, оставив на время наблюдения за трансляцией с камер, пошел ей навстречу. «Добрый день!» – сдержанно поздоровался он без намека на улыбку. «Я могу вам чем-то помочь?» «Вы?» – она делано удивилась и едва заметно качнула головой. «Это вряд ли. И все же он инстинктивно преградил ей дорогу, хотя и не имел права этого делать. Она потенциальный клиент. Это не по правилам. Но...» Но он просто чувствовал, что с ней что-то не так. Ее визит в себе какую-то угрозу. Вот и встал у нее на пути. Кажется, ей все было известно о его опасных мыслях на ее счет. Она приподняла одну бровь, глянула насмешливо и спросила. Какие-то проблемы, Роман? Имя она прочла в нашивке на кармане его формы. Никаких. Он вынужден был отступить. Извините. Принято. Выдохнула она и опасно улыбнулась, пробормотав еще увидимся». Девушка прошла к стеклянной перегородке, о чем-то заговорила сразу со всеми. Посетителей не было, и у нее вышло привлечь внимание сразу и маши и Оле, и Наташи. Через пять минут все заулыбались, а визитерша принялась заполнять какие-то документы. Потом девушка прошла к двери с табличкой «Касса», пробыла там минут десять, вышла и сразу направилась не в том направлении. «Простите», снова преградил ей путь роман, когда она взяла курс к лифту. — Туда нельзя. Это служебное помещение. — Я знаю. Меня ждут. — Кто? — настаивал он. — Мне необходимо знать, убедиться. Это была его работа, и он привык делать ее хорошо. — Хорошо? — не стала она спорить. Достала мобильник, ткнула пальцем в экран. Подождала пару секунд и протянула ему телефон. — Это вас, Роман. На связи был управляющий банком Гнедых Иван Васильевич. Спокойным голосом он попросил пропустить к нему гостью. Но это не по правилам, Иван Васильевич. Попробовал он протестовать, правда, слабо и неубедительно. Инструкции? Инструкции, Рома, можно и нужно пренебречь, когда банк обзаводится таким клиентом, как госпожа Володина. Все потом, все потом, Роман. Пропусти ее. Он осторожно шагнул в сторону, прежде чем вернуть ей мобильник. И еще раз внимательно осмотрел девушку. Хоть убей, не в деньгах дело. Опасный блеск ее глаз об этом красноречиво свидетельствовал. Но приказ есть приказ. Роман проводил ее к лифту. Второй этаж. Зачем-то сказал он ей. А что, есть еще и третий? Она над ним издевалась. Странно. Здание двухэтажное. Он почти бегом вернулся на место, прилип взглядом к монитору. Она должна была уже выйти, но не вышла, и двери лифта оставались закрытыми. Она поставила на стоп. Догадался Роман и беззвучно выругался. Что там делает? Стены ощупывает? Простукивает их? Как жаль, что в лифте нет камеры. А он настаивал. И напоминал об этом после внезапной смерти старшего бухгалтера. инги Витальевны Голубевой. Инга Витальевна. Черт. Он с силой вдавил ладонь в затылок и через мгновение в два прыжка преодолел расстояние от своего стола до стеклянной перегородки, за которой трудились Маша, Оля и Наташа. «Быстро, девчонки! Что хотела эта Володина?» «Открыть счет!» – округлила глаза Оля. Маша на нее сразу цыкнула. «История клиента – банковская тайна и все такое. Никто не имел права трепать языком и раскрывать секреты даже их security. «Как ее имя?» «Это-то вы мне можете сказать?» Он сделал страшное лицо. «Зачем?» – продолжила вредничать Маша. «Мстит, понятно, за то, что он отказался принять ее приглашение загородного выезда на рождественских каникулах. Она приглашала его при всех. Он при всех ей отказал. И она надулась. Я отвечаю за безопасность в банке, Мария». Он глянул на нее из-под лобья. «Это мадам поехала в лифте и застряла. Как думаешь, почему?» Маша неуверенно повела подбородком. «Вот и я не знаю. А очень хочу знать и начать с информации, кто она такая». «Хорошо». Маша порылась в бумагах. «Сейчас пришлю тебе ее паспортные данные. Ищи». Когда Агата Володина вышла из лифта, собираясь покинуть стены банка, Роман знал о ней все. Или почти все. Он хвалил себя за бдительность и потрясающее чутье, заставившее его насторожиться. Володина была не просто ищейкой, а суперищейкой, ищейкой асом в своем деле. Они ислагали легенды, большая часть из которых оказывалась правдой. Отличница везде и во всем. От учебы до физической подготовки. Прекрасный стрелок. Обладатель кубков, поясов и титулов в своем весе сразу в нескольких видах единоборств. Когда она спит? Когда занимается личной жизнью? Эти вопросы не давали ему покоя пока он читал и перечитывал информацию о ней. После окончания высшего учебного заведения какое-то время работала в полиции, но недолго, стало скучно из-за отчетов и отписок. Уволилась, чтобы открыть собственное детективное агентство. Штат немногочисленный, два помощника и девушка-секретарь. От клиентов отбоя нет, но Володина была очень избирательна. Гадкие дела не брала. То, что она здесь появилась под видом клиентки, явно говорило, кто-то из ее заказчиков не верил в смерть Голубевой по естественным причинам. Скорее всего, это были родители. Они приходили и скандалили с управляющим, грозили ему расправой. Аферисты, мошенники, плюнул напоследок им на порог ее отец. Я вас призову к ответу. Видимо, от угроз он перешел к делу. Роман не сводил глаз с монитора. На нем управляющий с великодушной улыбкой уже провожал Володину к лифту. Пробыла она у него с учетом задержки в лифте ровно семь с половиной минут. Иван Васильевич мог быть убедительным, когда не хотел чего-то делать или кого-то видеть. Володина через минуту вышла из лифта, но к выходу не пошла. Двинулась в сторону рабочего места Романа. По пути подхватила легкий пластиковый стул от стола, за которым сама несколько минут назад заполняла документы, села напротив него, уставилась пристально со значением и молчала. Он тоже молчал. «Ладно, зачет», – проворчала она, не выдержав первой. «Молодец, раскрыл с первых минут. Я поняла это потому, как ты напрягся, рассматривая меня. В принципе, таких, как я, не выносишь или дело лично во мне? Можно на «ты»? Дело в «тебе» кивнул он, сраженный ее откровенностью. «А что во мне не так? Она демонстративно осмотрела себя с ног до груди, даже сумку свою пощупала. Дело не в тебе лично, а в том деле, которое тебя сюда привело. Ведь ты здесь из-за Голубевой?» — не стал он крутить винты. «Так точно», неожиданно улыбнулась она. «Зачет вторично, security «А что не так с ее инсультом? Я лично читал заключение патологоанатома. Там все... Он вывернул нижнюю губу и помотал головой. Ей было 38 лет. Не девочка. Работала на износ. Каждый день до ночи засиживалась. Вот и... Никаких вот и быть не может. Родители не нашли в ее доме ни одной таблетки. Ни намека на то, что она страдала гипертонией или сердечным недугом. Усталость – да, имело место быть. Подавленное состояние – да. Возможно, даже депрессия. Но от этого умирают иначе. На суицид намекаешь? – догадался он. – Именно. А она не помышляла? – Нет. За здоровьем следила. Специалистов обходила одного за другим, обследовалась без конца. И еще. Она хотела ребенка. Сам понимаешь, Рома, как это не вяжется с причиной ее кончины. Он медленно осмотрел каждый квадрат с со изображением в мониторе. Управляющий стоял возле стола секретарши и что-то диктовал ей Та Картина обыденная, привычная. Перед лифтом на площадках первого и второго этажей пусто. Возле здания банка и за ним тоже никого. «Я это понимаю», – произнес он со вздохом, отрывая взгляд от монитора. «Но чем мы все можем тебе помочь? Ее никто не убивал. Может, да, а может и нет». Она загадочно блеснула черными глазищами. Управляющий, к слову, обещал мне всяческое содействие в моем расследовании. Сказал, будет крайне признателен, если я что-то накопаю. А пока у него нет никаких подозрений. Другими словами, он считает коллектив банка безукоризненно чистым. А ты? Заинтересованно глянул он на красивую умную девушку. Даже если ему это будет стоить рабочего места, он не мог не признать, что готов с ней сотрудничать. И не ради торжества справедливости, а по той причине, что она ему страшно понравилась. Он даже готов просто молчать и слушать ее. Голос у нее был таким же чудесным, как и все остальное. Если ее и убили, то именно здесь, Роман. Мною уже установлено, что в тот день она не покидала своего рабочего места, то есть не выходила за пределы здания. Как утром пришла, так ночью и умерла здесь. Никуда не отлучалась. Да ты и сам знаешь, наверняка проверил. Он сдержанно кивнул, подумал и решил промолчать. Все же надо говорить с управляющим. Никаких показаний даже в жанре простой беседы. Так что если ее и убили, то только здесь. Не факт, возразил он и вспомнил. Она вошла в банк уже с кофе и при мне сделала три глотка, прежде чем скрылась за дверью бухгалтерии. Не спрашивай, где купила, не знаю. А это обычное дело, что она с кофе входила утром. Он подумал и кивнул. Не каждый день, но случалось. Ага, она покусала губы безупречными белоснежными зубками. Надо бы выяснить, где она его покупала. На заправке или в кафе по соседству, или у дома брала и везла сюда. Он лишь молча пожал плечами. Он не знал, пока не знал. Стаканчик от кофе, конечно же, выбросили. Теперь-то уже да, развел он руками. Врачи скорой констатировали инсульт. После того, как ее увезли и полиция уехала, уборщица все тут вылизывала дольше обычного. Полиция, стала быть, приезжала? Да, таков порядок, тебе ли не знать. Он многозначительно хмыкнул, уставив на нее красноречивый взгляд, и через минуту дождался похвалы в третий раз. Зачет, Рома. Они посидели, разговаривая ни о чем еще минут десять. Он не выдал никаких внутренних секретов. Она особенно не настаивала, а когда уходила, вдруг предложила переходить на работу к ней. Это было неожиданно, но он быстро сгруппировался и, приложив руку к груди, сказал. «Агата, если это предложение прозвучало с целью заполучить меня в качестве источника информации, то мимо. Я уже сказал все, что знаю. Вовсе нет. Она даже рассердилась, но от этого сделалась еще красивее. Я и так докопаюсь до правды. С тобой или без тебя. Но докопаюсь». Просто я почувствовала кое-что, общаясь с тобой. И что же? Не выдержал он томительные паузы, в течение которой его сердце странно и сладко заныло. Мы прекрасно понимаем друг друга даже без слов. Обычно это бывает в одностороннем порядке только у меня. Ты, Роман, прекрасная кандидатура для напарника, помощника, заместителя. А чтобы качать из тебя информацию, как ты выразился? Она гадко усмехнулась и швырнула на стол свою визитку. Ты нужен мне здесь.